Глава шестая В его позе было что-то от древнего олимпийца. Лидваль возлежал на здоровом боку, подложив подушки. Было в нем столько мучительного благородства, переживающего свой стыд и одновременно несущего боль с честью, что не хватало только зодчего, чтобы высечь барельеф. Поверженный атлет посматривал на рану, обработанную и туго затянутую, и вздыхал со светлой печалью. Конечно, он потерял шанс принять участие в олимпийском забеге. Никогда ему не числится в когорте первых олимпийцев нового века. В лучшем случае будет смотреть с трибун, если сможет сидеть. В этом разочаровании крылось нечто приятное. Теперь никто не упрекнет его, даже дружеской шуткой, что он не выиграл забег. Лидваль не был уверен в своей победе. Если бы не уговоры Рибера, он не рискнул бы выставить свою кандидатуру. Спорту он обожал, отдавая ему все свободное время. И ясно понимал, что результаты у него не самые блестящие. В атлетическом обществе были куда более достойные кандидаты. Но Рибер выбрал его. А еще Лидваль ощутил себя «мужчиной» в высшем смысле этого слова. Он попал под пули, у него боевая рана, и пусть эту рану друзьям не покажешь, засмеют, но супруга будет довольна. Настоящий боевой шрам, чего доброго упадет в обморок и будет долго причитать. А он, скромный герой, будет терпеть эти женские слабости, Такие, в сущности, милые и приятные. Лидваль плыл в приятных мыслях, Незаметно погружаясь в дремоту. Ванзаров зашел в его купе, как в свое, Осмотрев перевязку, остался доволен И уселся рядом с раненым. «Боль прошла?» — спросил он. «Этой раны не чувствую, Рана в сердце не заживет никогда!» Ответил Лидваль, ощутив нестерпимое желание — «Высказаться эдак высокопарно». Нина снотворное начало действовать. «Этот проводник просто волшебник какой-то. У него золотые руки. Хотел дать ему на чай, так он вспылил. Так дверью хлопнул, что меня чуть с дивана не снесло». «Проводник теперь пошел не тот», — сказал Ванзаров. «Измельчал». «Так кому вы перешли дорогу?» «Что значит...» «Перешел!» «Если на вас было организовано покушение, значит, кто-то вас из команды люто ненавидит. Назовите кандидатуры!» Лидваль задумался. В команде он старался держать со всеми ровные отношения, знал всех давно, да и встречались часто в обществе. Сердечной дружбы не было, но чтобы стать врагами и повода тоже не было. «Стычка с гравы!» хм, «Такая мелкая ссора не стоит покушения!» «Вы поставили меня в затруднительное положение», — сказал он, — «ума не приложу». «А зачем вы к Риберу вчера приезжали?» Вопрос был столь неожиданным, что Лидваль не смог придумать обтекаемого ответа и даже не заметил, что посторонний человек о таких вещах знать не может. «Дело было». «И в чем оно состояло?» «Не знаю, удобно ли». «Рибер обидится, если разболтаю». Ванзаров обещал взять этот вопрос на себя. У него найдутся веские аргументы, чтобы ни у кого обиды не осталось. «Раз так...» Лидваль попробовал сменить позу, но только поморщился. «Лучше не шевелиться». Рибер давно обещал мне одну вещицу. Продать, естественно. Я, знаете ли, имею слабость ко всяким древностям. Монеты, украшения, ордена. У Рибера появилось нечто любопытное. Перед свадьбой ему, разумеется, нужны были средства, а я скупиться не привык. Если вещь мне нравится, беру за любую цену. Рибер намекал, что за вещь? «Говорил только какая-то редкая и ценная. Мы хотели сговориться и осуществить сделку после возвращения. Но раз поездку отменили, чего тянуть, ну я и приехал». «Рибер не был готов говорить о сделке», — сказал Ванзаров. «Совершенно не в себе». Только и говорил о предательстве и ноже в спину. Глаза безумные и несет какую-то чушь. Что-то такое, что он не виноват перед Бобби, ничего не знал. Ерунда какая-то. Я и слушать не стал. Не люблю портить аппетит подобными разговорами. Господин Ванзаров, позвольте вопрос. Отказать раненому герою было невозможно. Вы найдете того, кто стрелял в меня?» «В этом можете не сомневаться. И мне ничего не угрожает». Не мог успокоиться Лидваль, которому было вполне достаточно одной раны, чтобы ощутить себя мужчиной. Вторая может оказаться не столь удачной. «Только при одном условии», — сказал Ванзаров. «Кто из друзей мог ударить Рибера ножом в спину?» Лидваль только улыбнулся такой наивности. «Сразу видно, новичок не их круга». И думать нечего, конечно, не Муров. Рибер его из грязи вытащил, дал карьеру, а тот норовил укусить руку, что его пригрело. Следы зубов на кисти Рибера я не заметил. Не знаю, удобно ли о таких вещах вот так прямо. Очень удобно. Я распоряжусь, чтобы наш ловкий проводник вас перевязал, только чаевых ему не давайте, а то не ровен час. Так что там не Муров? Неужто хотел жениться поперек начальника? Атлет хоть и был крепок физически, но дух его еще не был столь закален. Лидваль смутился и стал зачем-то взбивать кулаком край подушки. «Понимаете, это столь деликатный вопрос. Не будем его касаться. Стены здесь тонкие, а соседи ваши могут уже не спать. Чудесно, что вы меня поняли!» «В благодарность за это хочу взять с вас слово», — сказал Заров. «Никому не говорите об этом маленьком происшествии». «Но как же я все объясню?» «Скажите, упал во сне с дивана, повредил ногу. Этого будет достаточно?» «Пожалуй, поищу костыль для вас. У проводника должно быть что-то подобное в запасе».